И если бы хоть одна газовая пуля разорвалась внутри, положение осажденных стало бы критическим. Из этого можно было заключить, что противник настоящего боя еще не начинал. — Сбили! — неожиданно завопил радист. — Они сбили антенну! Очевидно, это и было целью обстрела, так как он тут же прекратился. Радист судорожно крутил рукоятки. Но для радиста душа рации умерла. Обычные радиопередачи можно было ловить без всякой антенны. Однако вести передачи и подслушивать переговоры полицейских стало невозможно. Наконец радист отодвинул столик, на котором стояла рация, и выпрямился. А что с электричеством? «С электричеством?» «Давным-давно отключено», — сказал радист тоном, с каким специалисты отвечают профанам. Исана сразу же вспомнил, как он вставлял в магнитофон Дзина новые батареи. Достаточно было отключить магнитофон от электросети, как батареи тут же начинали работать. Исана делал это каждый раз, покидая убежище и оставляя Дзина одного. Они давно поняли, что я пользуюсь батареями. И решили уничтожить антенну. Вот подлецы! Радист откинулся назад и закрыл глаза. Исана показала, что все это время он видел лишь профиль радиста, склонившегося над рацией. Теперь он увидел его густые брови, едва не сросшиеся на мясистой переносице. От упругих щек к уголкам губ протянулись грязные полоски. Раздувая ноздри, покрытые капельками пота, он тяжело дышал, не открывая глаз. За стенами убежища без всякой связи со стрельбой раздавались стереотипные фразы. «Укрывшиеся в здании! Не усугубляйте совершенных вами преступлений!» «Надо исправить антенну! Я ее укорочу!» Тогда ее выстрелом не собьешь и укреплю обломками бетона на самой середине крыш. Вылезешь, тебя тут же пристрелит, не поддержала вот-то И прикрыть тебя отсюда огнем тоже не удастся. — Конечно, не удастся, — сказал радист, не открывая глаз и лишь нахмурив брови, отчего между ними пролегли мясистые складки. Прикрывать огнем и не нужно, — Объектив телевизионного комментатора внимательно следит за тем, что происходит, и когда полицейский увидит, что идет невооруженный человек, они не станут у всех на глазах стрелять в него. Ну, может, один разок для отстрастки Слова радиста не могли никого обмануть. Больше всего они смахивали на самовнушение. Подростки слушали его ошеломленно. «Неужели антенна так уж необходима?» — спросил такаки «Может, хватит вещать? Все, что мы передаем, они пропускают мимо ушей. Ну, поставим антенну. Снова начнем передачу, и что изменится?» «Неправда». «Сбили же они нашу антенну», — сказал радист. «Я, конечно, тоже не верю, что сделка пройдет как по маслу. Но мы же начали вещание. Даже позывные у нас есть». Бросить на полпути, значит, все это была только игра. А я относился к этому иначе. У нас настоящая радиостанция союза свободных мореплавателей. Сказав это, радист умолк. Его глаза, красные от слезоточивого газа, были обращены к выходу на балкон. Он чувствовал себя одиноким, подумал Исана подавленным и хочет скрыть, что творится у него в душе. Но если передачи и в самом деле бессмысленны, разве станут они менее бессмысленными, если починить антенну и возобновить их? во Возгляде удивленно посмотревшего на него радиста вспыхнули гнев и осуждение, но и тут же их сменило выражение отчужденности. Он спокойно поднял с пола кусачки, и заткнул их за пояс хлопчатобумажных шортов. Подошел к неустойчивой баррикаде из обломков железобетона и начал ее растаскивать. Тамакити, не говоря ни слова, пришел ему на помощь. Низко согнувшись, точно боясь удариться головой, а яркий свет, льющийся из образовавшегося отверстия, По-прежнему, не обращая ни на кого внимания, радист вышел на балкон. Вдруг его ноги взлетели вверх, будто скошенные порывом ветра, и в тот же миг раздался звук выстрела. Казалось, что выстрел прозвучал уже после того, как он упал. Но радист снова вскочил на ноги. Тамакити чуть расширил проход в железобетонной баррикаде. Радист сделал шаг «Еще один!» Можно было подумать, что он возвращается. Но он поднялся по металлической лестнице скрытой баррикадой и вышел на крышу. Раздался еще один выстрел. Тамакити вернулся на свой пост и, выворотев дулом автомата заслонку в бойнице, выпустил очередь. Тем, в кого он стрелял, никакого реального вреда его выстрелы не принесли. Расстреливая обойму, Тамакити плакал и не видел ничего перед собой. По стеклу крайней бойницы, ближайшей к металлической лестнице, поползла удивительно светлая струйка крови. Токаки окликнул радиста. Ответа не последовало. Радист погиб за то, чтобы... Можно было вести настоящие передачи, а не играть в радиовещание. Плача на взрыд, по-детски, как бой, Тамакити вставил в автомат новый магазин и примастился у открытой бойницы. А остальные подростки не могли оторваться от стекла, по которому бежала струйка крови. Исана услышал у самого уха что-то похожее на молитву, которую шептал красномордый, глядя на стройку крови, то убывавшую, то пребывавшую. Глава двадцать первая Из чрева кита Третья Час дня Ответа нет Полицейская машина без конца передает стереотипные фразы. Они повторяются одним и тем же голосом и теми же словами. Но это не магнитофонная запись. Окончания слов стали неразборчивыми. Язык, наверное, заплетается. Даже если задняя дверь полицейской машины и открыта, из убежища этого не видно. В ней все равно жарище. Очевидно, от стереотипных фраз у человека в форме, который, страдая от невыносимой жары, сидел на узенькой скамеечке возле рации, уже перегрелась голова, хотя поток стереотипных фраз не прекращался. «Я бы с удовольствием посадил его у рации Союза свободных мореплавателей», — сказал Такаки. «По-моему, он принадлежит к людям типа коротышки». Другого такого человека, как короткий, не существует, — зло бросил Тамакити. Заслонив лицо затемненным мотоциклетным стеклом, он смотрел на залитую щедрым солнцем низину. Его потемневшее, изнуренное лицо, по которому бежали струйки пота, было похоже на лицо индийского ребенка, вылезшего из воды после долгого купания. Его занимала одна мысль. Как перенести в рубку тело радиста, не подставив себя под пули? Может быть, предложить полицейским перемирие? Перемирие на короткое время, пока он будет тащить мертвого радиста, который лежал под палящими лучами солнца. Но он не чувствовал в себе сил сразиться. Даже через мегафон со специалистом по стереотипным фразам. Каждый раз, когда такаки брал наушники, Тамакити недовольно хмурился, он ждал, что рация, настроенная теперь на средние волны, расскажет о гибели радиста, о том, что его труп валяется на солнце. Если бы общественное мнение признало, что моторизованная полиция зашла слишком далеко, убив безоружного человека, и нужно разрешить внести его тело в дом, Тамакити сразу же полез бы на крышу. Но так, как и склоняясь к рации, лишь морщился возмущенно и брезгливо. Доктор разрезал пополам очки для плавания и, укоротив переносицу, снова сшил их. Они должны были защитить глаза Дзина от слезоточивого газа.